Глава 15, который воевода Сергей чуть было не угодил в поруб. Этот лужок исконно нашего рода был, степенно говорил староста, кряжестый дедок с белой бородой и бледной лысиной. Шапку дед снял из уважения к воеводе. А там, под взгорком, земля раньше ничья была. Кто хошь, что ты косит? Теперь вот княжье стало. Но ежели князю надобно, то мы не спорим. — Еще бы ты спорил, смерть! — полголоса проговорил кто-то из гридней. — Мы миром так рассудили, — продолжал староста. — Коли князю надобно, мы согласны. Князь нас от полевиков бережет. — Верно говорю, родичи. Родичи дюжины три мужичков — приходящихся деду, кто сыном, кто внуком, кто племянником, дружно закивали. А лужок этот наш, и всегда был наш. А знамена — это вот не тут, а там а быть должно. А бог наш вон и там был, под тем дубком. А его в ночах сюда перетащили. Знаменно кривоватый шест с грязным лоскутом, торчал из земли непосредственно перед Духаревым. Богом был пузатый деревянный урод в потеках и трещинах. «Под тем дубком, говоришь?» «Ну-ка, проверь!» — быстро скомандовал Духарев в ближнем гридню. Тот лихо рванул с места, в секунду домчал до указанного дубка, поглядел, свесившись с седла, и назад. «Не врет воевода!» — доложил он. «Ямка там присыпана и резаным дёрном прикрыта». «Ну-ну!» — тихонько пробормотал Духарев. Картинка вырисовывалась. За тионом боярским послали, как я велел? строго спросил он старосту. Малец к нему бегал, ответил староста. Малец, Духарев хмыкнул. Малец. И где он? Малец-то? Тиун! рявкнул Духарев. А тиун сказал, не придет, сообщил староста. Сказал боярину его, эта земля самой княгини дана. Шай обиженные княгини челом бьют. Значит, княгини, проговорил Духарев, медленно наливаясь гневом. Десятник. Ну-ка, живо его ко мне. Мигом, батька! Господин, погоди! закричал староста. Что такое? Гневно сдвинул брови Духарев. Он это не дастся, сообщил староста. При нем тоже вои, такие страхолюдные. Староста сделал неопределенный жест. А твои молоденькие, так не побили б? Взгляд воеводы, обращенный на старосту, помягчел. Ай да, дедок, а его варягах обеспокоился. Молоденький, это он прав. Даже у тесятника щеки гладкие. Эх, дедушка, видел бы ты этих молоденьких в деле? Молоденькие тоже развеселились, предвкушая потеху. «Добро, дед. Молодец, что сказал», — похвалил Духарев. «И много их, этих, страхолюдных?» «Да, может, с десяток». «Понятно. Десятник, возьми двоих и на этого сюда. Дед, дай кого-нибудь, пусть дорогу покажет. Десятник, я батька». «Вы там полегче, без смертоубийства. А ежели нас бить начнут?» — озаботился Десятник. «Жалеть?» «Тогда рубите», — разрешил Духарев. «Виру я за вас заплачу». «Добро!» — Десятник сразу повеселел. «Ты, смерть, за стремя возьмись!» — велел он выделенному общины проводнику. «За мной, братья! Мы мигом, батька!» Обернулись действительно быстро. Получасу не прошло. Приехали легкой рысью, все трое, даже с прибытком. Через холку десятникового коня был перекинут человек. Еще один бежал за последним гриднем. Бегущий был тучен и немолод, но проворно перебирал ногами, потому что от шеи его тянулся к седлу гридня волосиной аркан. Понахватались степных повадок, подумал Духарев. Последним топал общинник-проводник. Десятник лихо осадил коня перед Духаревом, спихнул по клажу. Пленник кулем свалился под ноги Духаревской метели и яростно замычал. Рот его был затнут тряпкой, руки и ноги связаны, а рожа слегка попорчена. У Десятника тоже была губа разбита. Очень интересное повреждение для вооруженного человека. «Драться полез, сообщил Десятник. «Пришлось успокоить. А это — теуны ихний». Он перехватил аркан, и подтянул второго вперед. Тиун с хрипом втягивал воздух, пучил налитые кровью глаза. Сразу видно, с подготовкой у Тиуна неважно. Все, как ты велел, воевода!» «Да там их и было всего четверо!» «Трое мирян и этот!» «Примечание!» «Миряне, то есть представители народности Меря!» «Миряне, как нас увидели, сразу на жопке!» а этот здоровый с секирой полез. Секиру я у него забрал, так он начал кулаками махать. Но мы ему морду легонько поправили, чтоб уважение к варягам имел. Так, батька? все верно. А что Тиун? Кричал много, — усмехнулся Десятник. Но это сначала. А как мы коней рысью пустили, сразу орать перестал. Теперь только пыхтит. «Развяжите их», — приказал Духарев. Освобожденный от аркана Тиун без сил осел на траву рядышком со своим защитником. У того глаз подбит, борода встрёпана, но что-то смутно знакомое. «Как зовут?» — спросил Духарев. «Сычок», — мрачно пробормотал побитый. «Сычок воевода!» — поправил его десятник, сопроводив поправку пинком. «Сычок воевода!» — покорно повторил побитый. «На кулачках дрался ловко», — заметил десятник. «Так он новгородец», — сказал Сергей. «Тогда понятно. Они на своем вече только и делают, что на кулачках дерутся». Варяги захохотали. Сычок стоял, понурив голову. Осознал, что косяк упорол. «Что ж ты, сычок, в Киев подался?» — спросил Духарев. А почему не домой, в Новгород? Так это. А Чифаня где? Чифаня? Сычук вскинул голову изумленный. Так он же помер три лета тому. А ты? Воевода! рявкнул десятник. Воевода. Сычок опять понурился. Со мной поедешь, Сычок, распорядился Духарев и строго взглянул на Тиуна. А ты как? Отдышался? Знаешь меня? Да. Что ж не пришел, когда я позвал. А ты мне не господин, дерзко ответил Тиун. У меня свой боярин есть, а ты мне никто. Позволь, батька, поучу его, маленько, попросил десятник, поигрывая плеткой. Бей! везгливо закричал Тиун. Сейчас твоя сила. А потом будет твоя? усмехнулся Духарев. Будет и моя. Боярин мой самой княгине служит. Ишь ты, — удивился Духарев, — а я не знал. Это значит, тебе княгиня приказала знамена сдвинуть? — А вот у княгини и спроси, — нагло ответил Тиун. Она и рассудит, кто прав. И за то, что ты меня и человека моего побил, тоже рассудит. Ты, воевода, ой, как пожалеешь! Духарев наклонился к Тиону, сказал ему негромко. Еще слово, и я тебе язык вырву. Потом приказал двум гридням. Возьмите эту жардину и вкопайте вон там, под тем пригорком. Сделайте, догоняйте. Мы в вышгород поедем. А десятник увелил. Сачку коня. А этому? Десятник кивнул на перетрусившего Тиона. «Пешком добежит». «Не добежит», — уверенно заявил Десятник. «Хлипкий. До Выжгорода считает четверть поприща». «Ладно», — уговорил. «Сычок, дуй в свою деревеньку. Приведи какого-нибудь Одра». «Батька, может, лучше кого из наших послать?» Десятник с сомнением поглядел на новгородца. «Не беспокойся. Он не потеряется», — сказал Духарев. Сычок благодарно закивал. Понял, что суровый варяг на него не сердится. Он так и не признал в грозном киевском воеводе своего старого партнера по рыночному тотализатору. В Вышгород приехали ближе к вечеру. В сам городок воевода с гриднями пропустили беспрепятственно, но позвала его княгиня не сразу. Пришлось подождать. А тем временем прибежал сам боярин Шишка. Должно быть, кто-то ему доложил, что Духарев приволок Шишкина Тиуна. Увидев своего человека в плачевном положении, связанный с заткнутым, чтоб зря не болтал ртом, Тиун только и мог что жалобно мучать и пучить глаза. Шишка сходу принялся орать. «Уймись», — посоветовал ему Духарев. «Усцо от натуги лопнет». «Немедля отпусти моего холопа!» «Ах, это твой холоп!» — протянул Духарев. «Значит, за его воровство мне с тебя следует спрашивать?» «Какое такое воровство? Не было никакого воровства!» — запальчиво закричал Шишка. «Ты сам!» Тут он сообразил, с кем говорит, и осекся. «Я сам кто?» — вкратьчего поинтересовался Духарев. Ты договаривай. Шишка договаривать не стал. Еще слово, и потянул боевого воевода на правиш. А правишь по-варяжски — это выйти на перекресток и драться. Шишке вовсе не хотелось, чтобы варяжский меч проделал в его упитанном теле несовместимое с жизнью отверстие. Боярина выручил посыл от княгини. Ольга звала воеводу в горницу. «Много воли забрал воевода», — сердито бросила княгиня. «Боярам моим грозишь, людей ни за что бьешь. Ишь, указывать решил, как мне править надо надобно. Забыл, что сам ко мне пришел и моего суда ищешь». «Да я могу и не искать», — сказал Духарев. Припирались они шишкой уже часа два. Достало. Княгиня, сначала и к воеводе благосклонно, постепенно начала брать сторону своего боярина. Отчасти потому, что за эти два часа в терем набилась прорва народа. Все Ольгины бояре, такие же хапуги, как Пузаншкишка. Эти, не стесняясь, орали в защиту своего кореша. А Духарев был один. Даже гридни его остались наруже, во дворе. «Могу и не искать», — сказал Сергей. «Могу и сам рассудить». Кто думает, что я княжью землю защищать умею, а свою нет, тот очень ошибается. Если ты, княгиня, не можешь умерить жадность своего боярина, я сделаю это сам. Но не обессудь. Обойдусь, как с пойманным разбойником. Ты никак грозишь мне, воевода? Предупреждаю. И не тебя, а вот этих. Он обвел взглядом столпившихся вокруг бояр.